Все гости были в восхищении от этой действительно замечательной импровизации, которая кончилась внезапно, вследствие случайного приезда к капнисту Михаила Николаевича Муравьева, который не был знаком с Гоголем. Капнист, знакомый Гоголя с Муравьевым, сказал: Рекомендую вам моего доброго знакомого, хохла, как и я, Гоголя. Эта рекомендация, видимо, не пришла по вкусу гениальному писателю. И на слова Муравьева. «Мне не случалось, кажется, сталкиваться с вами», — Гоголь очень резко ответил. «Быть может, ваше превосходительство — это для меня большое счастье, потому что я человек больной и слабый, которому вредно всякое столкновение». Василий Андреевич Жуковский, 1783-1852 годы. В 1840 году... Жуковский приезжал в Москву и жил в ней некоторое время. Друзья и почитатели его задумали угостить его обедом по подписке. Несколько человек, распорядители этого праздника, приехали к Жуковскому, чтобы пригласить его и вместе с тем показать ему, кто именно будет на обеде. Жуковский сначала не хотел и смотреть списка лиц, пожелавших выразить ему свое внимание. Но когда ему прочли этот список, Он попросил, чтобы одно лицо непременно исключили. Это был один пожилой профессор. «Я не хочу слушать, какие о нем ходят толки», — говорил добродушно Жуковский. «Но я не в силах простить ему одной обиды». При этом он рассказал, как года три назад, когда наследник Цесаревич, обозревая Москву, посещал в сопровождении Жуковского университетские лекции... Этот профессор целый час выводил Жуковского из терпения, читая ему в лицо и в торжественной обстановке чрезвычайно льстивые восхваления его таланту. «Этой бане я не могу забыть», — заключил Жуковский. Некто Олин, плохой писатель и бедняк, с целью поправить свои плохие обстоятельства, вздумал разыграть в лотерею свою единственную ценную собственность — какую-то фамильную табакерку. Олин явился к Жуковскому, который охотно взял у него десятка два билетов, один оставил у себя, остальные раздал многочисленным знакомым. Олин собрал сумму, в четверть превышавшую стоимость бакерки, и разыграл лотерею. Выигрыш пал на билет Жуковского. Когда Олин принес ему табакерку, Жуковский подарил им обратно свой выигрыш. Месяца через два Олин опять является к Жуковскому с предложением взять несколько билетов на вторичный розыгрыш той же добакерки. Жуковский, не взяв ни одного билета, но заплатив, однако, деньги за пять, с ласковой улыбкой сказал «Боюсь опять выиграть. Если выиграю на второй раз, то уж не возвращу вам выигрыша». Когда близкие и знакомые пеняли Жуковскому на его излишнюю деликатность с таким человеком, он отвечал смеясь. «Эх, господа, не броните его! Бедность и не до этого доводит!» К празднику Светлого воскресенья обыкновенно раздаются чины, ленты, награды лицам, находящимся на службе. В это время происходит оживленное мена поздравлений. Кто-то из подобных поздравителей подходит к Жуковскому во дворце и говорит ему, «Нельзя ли поздравить и ваше превосходительство?» — Как же, — отвечал он, — и очень даже можно. — А с чем именно, — позволить спросить? — Да со днем Святой Пасхи. Жуковский не имел определенного звания по службе при дворе. Он говорил, что в торжественно праздничные дни и дни придворных выходов он был знатным и особой обоего пола. Известное выражение в официальных повестках. В начале нынешнего столетия существовал у нас кружок литераторов, наиболее даровитых, имевший целью осмеивать тех жалких бездарных писак, преимущественно поэтов, которых развелось тогда видимо-невидимо. Кружок относил название Арзамасского, членом его стоял и Жуковский. Однажды это было в Москве, Жуковский шел с приятелем Т. Посретинки, прощаясь, Т. назвал Жуковского Арзамасским обывателем. Проходивший мимо пьяненький купец, услышав, что Т. назвал Жуковского арзамасским обывателем, зашел вперед и, пристально вглядевшись с лица Жуковского, проговорил «Ай, впрямь арзамасец!» «Но приятель хажа и выбрит, а земляка блабызаю!» И он трижды с чувством облабызал Жуковского. Жуковский насилу отвязался от негаданного земляка. Жулев, 1836-й. 1878 годы.